дома и у бабушки. Мальчиком 6 лет я не знал и не понимал, что значило, что мой отец был студент и окончил московский университет. Это я потом узнал. Вероятно, мне не рассказывали. Но я помню, как к отцу мы ему приходили молодые люди, и даже не совсем молодые, а старше отца. Все эти были товарищи его студенты. Они завтракали летом в беседке сада нашего и проводили там время весело. Там собирались и другие друзья отца. Среди них были доктор Плосковицкий, судебный следователь Поляков, Латышев и Приянишников. Там я слышал пели, и некоторые отрывки из этих песен остались в моей памяти. От зари до зари, лишь зажгут фонари, вереницей студенты шатаются. Студенты были особые люди. Одеты как-то особенно. Все с большими волосами, некоторые в тёмных блузах, а кто в сюртуках, с толстыми палками в руках, с перекрученными тёмными галстуками на шеях. Они не были похожи на других наших знакомых и моих родственников. И отец мой иначе одевался. На стене беседки было написано мелом: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 трудно преодолевались в моём понимании эти особенные настроения и мысли этих людей, студентов. Они мне казались особенными, какими-то другими. Их вид, долгие споры, походка и сама речь были иные и впечатляли меня странным беспокойством. Я видел, как управляющий моего отца, который каждое утро приходил к отцу в кабинет, что-то долго докладывал, считал на счётах Приносил и уносил какие-то бумаги. Как этот Ечкин сердито смотрел на знакомых отца, студентов. Студенты, сверстники отца, приносили отцу книги, вместе читали. Отец тоже имел много книг и много читал. Студенты спорили по вечерам, когда я уже уходил спать. Я слышал, что они часто говорили про крепостное право. Слышал слова... Конституция, свобода, тирания. Однажды к отцу пришёл человек высокого роста, брюнет, с пробором посереди. Это был университетский профессор, которому отец показывал небольшой портрет тоже какого-то брюнета. Профессор смотрел. Портрет этот находился у деда моего, Михаил Емельяновича, в его спальне, и висел на стене перед постелью. Я спросил Ечкина Что это за портрет? А кто этот дядя? Ечкин мне ответил, что это граф Рожжалованный. Он в родстве вашем будет. А что вот студенты? Бог с ними. Только деньги с отца твоего тянут. Срам ота, сказал Ечкин. Я никогда не видел с ними ни деда, ни Льва Каменева, ни моих тёток Неволковых ни, ни Остапов. И бабушка моя со стороны матери редко бывала у нас. И Алексея его никогда не говорили и не были при тех студентах. Я видел, как отец вынимал из бумажника деньги и давал их людям с длинными волосами. У них были какие-то острые глаза, они смотрели сурово. Одета они были плохо, грязно, сапоги высокие, нечищенные, волосы нестрижены. Это все студенты. Говорила мне, вздыхая, няня Таня. Вот це была большая библиотека, и он часто приносил книги. Я любил их смотреть, те, где были картинки. А прочитанные книги он много говорил со своими знакомыми и много спорил. Однажды отец с волнением рассказывал матери про латыша, который перестал бывать у нас. Он мне нравился. Он такой был тихий, мягкий человек. но я слышал из разговора, что его арестовали и сослали в Сибирь. Отец часто ездил в арестный дом, и однажды он взял меня с собой. И мы приехали к какому-то огромному зданию. Большие коридоры. И стояли солдаты, одетые в черное, и держали сабли кверху у плеча. Это было что-то страшное. Потом нас провели через узкий коридор, и я увидел длинную решетку, толстые железные прутья. И там за решеткой был Латышев. Отец передал ему сверток с едой, хлеб и ветчину, и говорил с ним через решетку. Потом мы пошли назад и вышли из этого страшного дома. Особенно мне было неприятно, что через решетку много людей кричали и разговаривали с людьми, которые были за ней. Это сильно повлияло на меня, и я спрашивал мать, няню Таню, бабушку, но никто мне ничего не отвечал. Отец мне ответил раз, что Латышев не виноват, и это всё зря. Ты не понимаешь, сказал он мне. Я видел, что отец был расстроен, и помню, что он сказал матери, что Ечкину нельзя доверять. Меня все обманывают. Я не хочу судиться, мне это противно. У них нет чести. Мать была тоже расстроена. Ездил к своей матери, Екатерине Ивановне, и брала меня и брата с собой. У бабушки Екатерины Ивановны в доме было так хорошо: комнаты в коврах, цветы у окон в корзинах, пузатые комоды из красного дерева, горки с фарфором, вазы золотые под стеклом с цветами. Так всё красиво: картины, Чашки внутри золотые. Вкусные варенье из китайских яблочек. Такой сад за зелёной загородкой. Там росли эти китайские яблочки. Дом снаружи зелёный с оставнями. Бабушка высокая в кружевной накидке в чёрном шёлковом платье. Помню, как мои тёти Сушкины и Остаповы, красивые в пышных кринолинах, и моя мать играли на больших золотых арфах. Было много гостей. Все другие, какие-то непохожие на этих студентов и на доктора Плосковидского. Все нарядные гости. Из-за столом кушаний подавали слуги в перчатках, и шляпы у женщин были большие, с нарядными лентами. И они отъезжали от подъезда в каретах. На дворе в нашем доме, за колодцем у сада, жила собака в собачнике. Такой маленький домик, а в нем круглая лазейка. Там-то и жила большая лохматая собака. И привязана она была на цепи. Вот это-то мне и нравилось. А собака такая хорошая, и звали ее Дружок. За каждым обедом я оставлял ей кости и выпрашивал куски чего-нибудь, а потом уносил и кормил дружка. И спускал его с цепи. Пускал его в сад и беседку. Дружок любил меня и при встрече клал лапом мне на плечи, отчего я чуть не паду. Языком лезал меня прямо в лицо. Дружок так же любил и брата моего Серёжу. На крыльце сидел всегда с нами и голову клал мне на колени. Но только как кто шёл в калитку, дружок срывался о прометью, в злобе бросался на входящего и лаял так, что пугал невозможно всех. Емуй дружку был холодно. Я тихонько никому не говоря, проводил его через кухню к себе в комнату наверх. И он спал около моей постели. Но мне это запретили. Как я ни просил отца, мать, ничего не выходило. Говорили: нельзя. Я говорил это дружку, но всё-таки ухитрялся брать дружка к себе в комнату и прятал его под постель. Дружок был сильно лохматый и большой. И мы с братом Серёжей как-то летом решили его обстричь. И обстригли так, что сделали из него льва. До половины стриг. Дружок вышел лев настоящий, и его стали ещё больше бояться. Приходящий утром булочник, который носил хлеб, жаловался, что ходить нельзя, зачем спускают дружка, ведь чистый лев бросается. Я помню, отец смеялся. Он тоже любил собак и всяких животных. Как-то он купил медвежонка и отправил его в Борисово, совсем недалеко от Москвы, поблизости Царицына за Москвой рекой. Там был небольшой имение моей бабушки, стояла дача, где летом мы жили. Медвежонок Верка почему-то так назывался. Скоро вырослось меня и была замечательно добрая. Играла со мной и братом в деревянный шар на лужку перед дачей. Кувыркалась, и мы с ней вместе. А ночью спала с нами и как-то особенно бурлыкала каким-то особым звуком, который, казалось, доносился издалека. Она была очень ласковая, и кажется мне, что она думала про нас, что и мы, медвежата. Целый день и вечер мы играли с ней около дачи. Играли в пряталки, катались кубарем с горки у леса. К осени Верка выросла выше меня, и как-то раз мы с братом и с ней ушли к царицыну, а там она залезла на огромную сосну. Какие-то дачники, увидав медведя, заволновались, а Верка, сколько я ее не звал, не шла с сосны. Пришли какие-то люди, начальники, с ружьем и хотели ее застрелить. Я разревелся, умолял не убивать Верку, в отчаянии звал ее, и она слезла с сосны. Я и брат увели её домой к себе, а начальники тоже пришли к нам и запретили держать медведя. Помню, это было моё горе. Обнял я Верку и горячо плакал. А Верка бурлыкала и лизала мне лицо. Странно, что Верка никогда не сердилась. Но когда её закалачивали в ящик, чтобы увезти на телеге в Москву, Верка ревела страшным зверем. И глаза у ней стали маленькие, звериные и злые. Верку привезли в Москву, в дом и поместили в большую оранжерею сада. Но тут дружок совсем сошёл с ума, лаял и выл не переставая. Как бы этого дружка помирить с Веркой, думал я. Но когда дружка мы с братом повели в сад в оранжерею, где была Верка, то Верка, увидев дружка, отчаянно напугалась. бросилась на длинную кирпичную печку оранжереи, повалила горшки с цветами и прыгнула на окно. Она была вне себя. Дружок, увидав Верку, отчаянно завыл и завизжал, бросившись к нам в ноги. Вот так история, — подумал я. Отчего же это они испугались друг друга? И как мы ни старались с братом успокоить Верку и дружка, ничего не выходило. Дружок бросался к двери, чтобы уйти от Верки. Видно было, что они друг другу не нравились. Верка была чуть не вдвое больше Дружка, но боялась собаки. И это продолжалось всё время. Дружок был обеспокоен, что в саду в оранжерее живёт медведь. В один прекрасный день утром к отцу пришёл полицейский надзиратель и сказал ему, что получил приказание арестовать медведя. и отправить его на псарню по приказу губернатора. Это был для меня отчаянный день. Я пришел в оранжерею, обнимал, гладил Верку, целовал ее морду и горько плакал. Верка пристально смотрела своими звериными глазками. Что-то думала и была беспокойна. А вечером пришли солдаты, обвязали ей ноги, морду и увезли. Верка. Я ревел всю ночь и не пошел в сад. Мне было страшно смотреть на оранжерею, в которой не было уже верки. Когда я уехал с матерью к бабушке, то рассказал ей свое горе. Она, успокаивая меня, сказала, «Костя, люди злые, люди очень злые». И мне правда показалось, что должно быть люди злые. Они водят других людей по улице с саблями на голову. Те идут такие несчастные. И это я тоже сказал бабушке. Но она мне сказала, что и эти несчастные люди, которых водят конвойные, тоже очень злые люди и нехорошие. Я задумался над этим и думал, что же это значит и зачем это? Зачем же они злые? Это первое, что я слышал о злых людях, как-то омрачило и озаботило меня. Неужели там, где вся эта музыка, неужели там есть такие люди? Не может быть, чтобы там, за этим садом, где опускается солнце и делается такой прекрасный вечер, где клубятся розовые облака на прекрасном небе, там, где мы с доброй надеждой были злые люди. Ведь это же глупо и гадко. Так не может быть. Там не может человек быть зол. Там нет таких людей, которые говорят: "Чёрт возьми, и ступай к чёрту". Те, которые это говорят, всегда уколы моего отца. Нет, их нет там. Да их тут и не пустят. Там музыка и розовые облака. У бабушки мне очень нравилось. Там было совсем другое, другое настроение. Сама бабушка и гости были приветливы. Когда говорили, смотрели в глаза друг другу, говорили тихо. Не было этих резких споров. У бабушки как-то соглашались. Так просто. А у нас в доме, окружающие отца, всегда как-то ни с чем не соглашались. Кричали: "Не то, ерунда, яйца в смятку". Часто я слышал слово "чёрт". Ну его к чёрту. Чёрт возьми совсем. У бабушки никто ни черта хался. Потому у бабушки это музыка. Когда играли на арфах, тихо слушали. Гости были нарядные, большие кринолины, волосы у женщин пышные, пахло духами. Ходили они, не стуча высокими сапогами. Уезжая, со мной все прощались. За обедом у бабушки не было квасу и не били рюмки с вином, не чавкали, не сидели, облокотясь на стол локтями. Потом было чисто как-то, прибрано. Не валялись книги, газеты. Музыка арфа так красиво, и мне казалось, что эта музыка похожа на синее небо, на облака вечерние, которые ходили над садом, на ветви деревьев, которые спускались к забору, где к вечеру разовела заря. И там, за этим садом, там далеко где-то есть мыс доброй надежды. Я чувствовал у бабушки, что есть мы с доброй надеждой. А у нас не было этого чувства. Что-то было грубое. И мне казалось, что все кого-то бронили, что-то не так, кто-то виноват. Не было этого отрадного, далёкого, прекрасного, который там, который придёт, желанный, добрый. И когда я возвращался домой, мне было грустно. Придут студенты, будут кричать: "Какой бог? Где он этот бог?" И какой-нибудь студент скажет: "Я не верю в бога". И глаза у него будут мутные, злые, тупые. И он будет груб. И я будто чужой. Я ничто. Никто не подойдёт, не скажет мне: "Здравствуй". А у бабушки мне скажут, спросят: "Что ты учишь?" Покажут книжку с картинками. Когда рисовала мать, то я чувствовал себя около матери, как около бабушки. И в картинках, которые рисовала мать, мне всё казалось, что она рисует всё это там, где мы с доброй надеждой. Когда я остаюсь ночевать у бабушки, то бабушка велит мне в постели на коленях читать молитвы и молиться Богу. И после я уже ложусь спать. А дома мне ничего такого не говорят. Скорж ты делаешь жить спать и только. Тётки мои, которые бывают у нас в доме деда на Рогожской, тоже другие. Толстые, с чёрными глазами, а дочери их молодые, худые, бледные, робкие, сказать боятся, конфузится. Какие разные люди, думал я. От чего это? Пришла тётка Алексеева. Сидела в зале на кресле и горько плакала. вытирая слезы кружевным платочком. Говорил в слезах, что Аннушка залила нас Турцией, поливает и поливает. Я подумал, какая чудная тетка, о чем плачет. Другая моя тетка, помню, сказала про мою мать, белоручка, она не знает до сих пор, куда в самовар воду наливают и куда угли кладут. А я и спросил мать, куда угли кладут в самовар. Мать посмотрела на меня с удивлением и сказала: "Пойдём, Костя". Повела меня в коридор и показала в окно сад. Зима. Сад был весь в инее и морозе. Я смотрел, действительно, это было так хорошо, всё белое, пушистое, что-то родное, свежее и чистое. Зима. А потом мать рисовала эту зиму, но не выходило. Там были узоры ветвей, покрытые снегом. Это очень трудно. Да, согласилась мать со мной. Эти узоры трудно сделать. Когда я тоже начала рисовать, и ничего не выходило.